Глава пятая. Начало занятий. Утро порадовало уже тем, что оно настало. После взрывного ужина в общежитии воцарилась блаженная тишина. Время от времени хлопали входные двери, пропуская вновь прибывших. Но вскоре я смирился с настырным звуком, и перестал обращать на него внимание. Жаль, что мои окна выходили не на академию и дорогу к общежитию, а на парк. Живописный пейзаж, увы, избавил меня от возможности наблюдать за приездом студентов. Уснул я ближе к утру. Вместо проверенных механических будильников в общежитии использовались магические. Они представляли собой небольшой фиолетовый шарик, И когда в 9 меня окатила струя воды, не сразу понял, что это и есть оригинальный способ будить заспавшихся профессоров. Схватил шарик и швырнул в стенку, но тот отлетел, оставив некрасивое пятно, и плюхнулся на кровать, награждая фонтаном брызг. Чтоб ему! Пришлось вылезать из-под одеяла и вышвыривать будильник в окно, надеясь, что не попаду кому-нибудь по голове. Но когда вернулся к кровати, Шарик приспокойно лежал на тумбочке. Ничего, я с ним разделаюсь. Позднее, когда закончится вступительная церемония. Ее назначили на полдень, так что еще было время умыться, одеться и позавтракать. В столовую плестись не хотелось, поэтому дернул за шнурок звонка и попросил принести еду в комнату. Для вступительной церемонии надо было одеться прилично. Рубашка, слегка запылившаяся после бегства от Амалии, и старые, хоть и праздничные брюки, выглядели убого. Я вспомнил, что в первую нашу встречу Аверс говорил, что вещи Кроуна доставили в комнату. «Ах да, чемодан, в котором пришлось рыться в поисках денег! Но куда он подевался, если я его не убирал?» Одежда нашлась в шкафу, ровно развешенная на тремпелях. Там же стоял пустой чемодан. Кто осмелился рыться в моем нижнем белье? Думать не хотелось. А вот поставить парочку ловушек придется, чтобы неповадно было. Попадутся, пусть потом не жалуются. Зато у Кроуна обнаружилось несколько новых рубашек и пара штанов. Готовился к работе, сразу видно. А главное, у него была с собой парадная мантия. Та, в которой я приехал, тоже выглядела пыльной переоделся, с помощью магии подогнал вещи по размеру, глянул в зеркало и даже удивился. Настоящий профессор, только торчащие в разные стороны волосы выбивались из общего вида. Но для этого есть расческа. Пару минут, и вот уже из зеркала на меня смотрит высокий темноволосый юноша в черной мантии с серебряным шитьем оберегов. Серьезный, словно перед экзаменами встретил бы себя, не узнал. Тем лучше. Пока работал над внешним видом, стрелки неумолимо приближались к полудню. Опаздывать дурной тон. Помня о том, что надо отыскать парадный зал академии и занять хорошее место, я вышел пораньше. «Альбертинат! Профессор Кроун!» – раздалось кокетливое щебетание, и меня окружили Аленора и Эйна. «Вы на церемонию? Мы с вами!» Я позволил прелестницам увлечь меня за собой. Потрачу меньше времени на поиски зала. По аллее вовсю сновали студенты и преподаватели. Маги, хмурые и в мантиях, недовольно глазели на гомонящие стайки будущих подопечных. Зато чудовища где-то затаились. По пути никто из них не попался мне на глаза. «Волнуетесь?» – спрашивала Алена, как я сократил имя коллеги. «Немного» преуменьшил я масштабы тревоги, но падать лицом в грязь при дамах ни за что о мы тоже поддержала подругу эйна конечно опыт преподавания у нас не маленький, но это академия особенная да уж особенная. мы вошли в главное здание и снова настало время замирать с разинутым ртом огромный холл украшенный зеркалами картинами резными подсвечниками широченная лестница с белыми перилами, старинные изречения золотистыми нитями, растянувшиеся на стенах. Да я бы тут жить остался, хотя в общежитии тоже неплохо. Девушки успели изучить академию лучше меня, поэтому пошли к лестнице. Мы поднялись на второй этаж и очутились перед гостеприимно распахнутыми дверями. Зал поражал своими размерами. Тут могло поместиться и две, и три тысячи человек. Мы заняли мягкие кресла, а студентам предлагалось стоять. И правильно, кто тут сливки общества? И все-таки приятно попасть в профессора, миновав ступень ученичества. Я расслабился и позволил себе насладиться моментом. Эйна и Аленора сели по бокам от меня. Обе девушки даже в мантиях умудрились выглядеть очаровательно. Эйну не портил сумасшедший цвет волос, а Аленору – простоватая прическа. На их мантиях также были вышиты замысловатые символы. Что это такое, понятия не имел. Если бы у меня не была мантия с чужого плеча, глядишь, знаний было бы больше. Разношерстная толпа студентов гудела словно улей. Их форма отличалась по цвету. Красная, синяя, зеленая, фиолетовая. Не назвать буйством красок, Но лучше, чем нечто однотипное. Небольшая группка в синем стояла чуть поодаль. Это и были студенты с магическими аномалиями. Всего человек пятнадцать. Специально не пересчитывал. Не маловато ли для целого факультета? Внезапно студенты замолчали. За кафедру поднялся незнакомый мужчина. Высокий, черноволосый, с хищным, как у ворона, взглядом и птичьим носом. Его глаза мне не понравились, они были пусты, словно все происходящее мало его занимало. За спиной ворона замерли деканы четырех факультетов – Айдора, совсем молоденькая невзрачная девушка, и двое мужчин, один моего возраста, другой ближе к пятому десятку. Каждый в мантии цвета факультета. Айдоре удивительно шел синий цвет. Ее кожа казалась белоснежной, бархатистой, а темные ресницы и алые губки – делали деканшу неотразимой. «Рад приветствовать вас в этот знаменательный день, дамы и господа», заговорил Ворон. «Разрешите представиться. Ректор Карденской магической академии, маг первого ранга, геста Литер. Сегодня Карденская академия принимает своих первых студентов. За три года обучения здесь вы не только повысите свой магический уровень, но и получите новые знания, завяжете важные знакомства, лучше познаете себя и мир вокруг. В этом вам будут помогать профессора, достойнейшие люди страны. И, конечно же, деканы, возглавившие четыре факультета. Айдора Кармин, Жербер Миташ, Аннет Крис и Мэтт Райн. Раздались скупые аплодисменты. На лицах большинства студентов не читалось энтузиазма. «Любопытно, почему?» «Ладно, чудовище, но остальные сами сюда поступили». «Учебный процесс разделен на триместры, между которыми вас ждет неделя каникул», монотонно вещал Ворон. «В вашем распоряжении не только лучшие учебники, эликсиры, лаборатории, но и великолепная библиотека, тренировочные залы, практика в лучших домах Арантии. Сегодня у вас праздник». После завершения церемонии вы сможете ознакомиться со списками групп и номерами аудиторий, где вас будут ожидать кураторы. У вас будет время познакомиться с ними, а затем будет танцевальный вечер в главном зале общежития. Занятия начнутся завтра. Учебники уже ждут вас в комнатах. Желаю вам успехов. Ректор отошел от кафедры, давая понять, что приветственная речь окончена скупо я бы сделал из этого целое представление студенты снова загудели спеша первыми протолкаться к спискам ваша аудитория сто семь подмигнула мне эйна я уже посмотрела кстати я буду куратором второй группы нашего аномального факультета надеюсь сработаемся обязательно ответил я с улыбкой пройдемте ално смерила подругу недовольным взглядом намечается любовный треугольник Моё же сердце пока оставалось немо, как бы я к нему не прислушивался. Заботы о предстоящем преподавании на некоторое время отодвинули мысли о дамах, даже таких прелестных, как мои коллеги. Я не спешил идти в аудиторию. Пусть студенты подождут, морально подготовиться к встрече с куратором, или я морально подготовлюсь, Тут уж как повезет. Никогда не думал, что я буду так нервничать. Последний раз ноги дрожали в юношеском возрасте на первом выступлении, а этот спектакль далеко не первый в жизни. Только публика куда более требовательная. Значит, надо отыграть на ура. В третий или четвертый раз, поправив мантию, распахнул двери аудитории. Студентов оказалось всего семеро. И большую часть из них я знал. Змеючка, когтистый, Обаяшки-взрывашки и ленор Кроме них худенькая девочка, на которой форма висела словно с плеча старшей сестры, и парень в очках с затемненными стеклами и огненно-рыжей шевелюрой. Прекрасная компания, чтобы покончить с собой. Они и веревки натянут, и случайно выжить не дадут. Студенты уставились на меня. Кто настороженно, кто спокойно. А чьих-то глаз вообще за очками не было видно. Доброго вам дня. Прошествовал к столу. Давайте знакомиться. С этого дня я ваш куратор. Меня зовут Альбертинат Деркроун. Можно просто профессор Кроун. Кроме того, буду преподавать защитную магию и стратегию. Прошу вас назвать свои имена и немного рассказать о себе. Понятия не имел, как ведут себя кураторы в академиях, поэтому старался говорить естественно и в то же время давать понять, что мы с ними не приятели. «Авторитет создается с первого слова», — так говорил мой отец, и хоть в чем-то в жизни был прав. «Ну ладно», — змеючка взъерошила шевелюру, пока еще не шипящую, а обычную каштановую. «Регина деми восемнадцать лет, из Дартанана. Что-то еще?» «Достаточно», — решил, что подробности буду узнавать потом. Хорошо, хоть не покусала. «Ленар Азареус, шестнадцать лет, ладом» тихо проговорил мальчишка. Надо же, из самой столицы. Неудивительно, что такая отдаленность от дома его не радовала. Кертис Лезерт, а это моя сестра Кэрри, по семнадцать лет, Слевель. Понятно, двойняшки. Недаром дурь одна на двоих. Джемин Керн, двадцать лет, представился парень в очках. Определенного места жительства нет. Лизабетта Ауран, семнадцать, гербис У серой мышки оказался на удивление приятный голосок. «Даниэль Эрроуз!» «От когтистого больше не дождешься». Я не пытался его разговорить. Главное, чтобы не создавал проблем. Что ж, компания подобралась разношерстная. Я не надеялся быстро с ними поладить. Хотя с людьми сходился достаточно просто. Но чувствовал, что эта семерка выпьет у меня всю кровушку. Что ж, выхода нет. Пока придется работать. А там ватрусь в доверие, и если что-то не заладится, исчезну. Пусть попробуют найти». «Рад встрече», — сказал я. «Ваше расписание вывешено на общей доске у входа. Ознакомьтесь перед тем, как пойдете в общежитие. На первой неделе занятий будет не так много, потом гораздо больше. Если будут какие-то вопросы, обращайтесь. Меня можно найти в общежитии в комнате номер восемь». «Но это не значит, что меня можно будить среди ночи и требовать помочь с заданиями. Ясно?» «Относительно да», — потянула змеючка. «А не слишком ли вы молоды для профессорской мантии, профессор Кроун?» «Мне тридцать», — гаркнул я. «Тогда вы хорошо сохранились. Больше двадцати не дашь». «Вообще-то двадцать пять. Но вступать в споры с развязной девицей в первый же день? Увольте». «Зато вам не дашь восемнадцать, милочка» прищурился я, вот даже не знаю, внешне под двадцать пять, а по поведению и четырнадцати нет. Регина вспыхнула, волосы взметнулись змеями и зашипели разом, недаром говорят, что для девушек возраст самый болезненный вопрос. Угомонись, то, что вмешался Даниэль, стало для меня неожиданностью, хочешь лысой остаться? Регина возмущенно открыла рот, но заметив, как удлинились когти одногруппника, Решила, что лучше помолчать. Не стоит демонстрировать силу, Даниэль. Вы находитесь в стенах Академии, сказал я. А вы, Регина, думайте, прежде чем шипеть на окружающих. Хоть змеи и пугали меня до зубного скрежета, но я вжился в роль и чувствовал себя всемогущим куратором, которому море по колено и горы по плечо. В такие минуты Алланел Эрдагиор исчезал, и появлялся тот, кого создало моё воображение. В данный момент профессор Кроун, специалист в магических аномалиях. «Сразу предупреждаю, кроме вас здесь учатся и обычные студенты, так что держите способности при себе. Искренне надеюсь, что вечер пройдет спокойно, и вы не уничтожите бальный зал. Свободны. Занятия начнутся завтра в восемь». Я покинул кабинет и на секунду замер, прислушиваясь. Как и ожидал, Регина не сдержала волны возмущения. «Да что он на себе возомнил?» В ее голосе прорывались шипящие нотки. «Второсортный профессоришка второсортной академии. Был бы тут мой папа, он бы уже вылетел, как пробка». «Но твоего папы здесь нет. Это кажется рыжий. А ты тут, куколка. Не ссорься с дядей профессором. Не видишь, он слегка болен на голову и считает себя великим ученым. Не связывайся». Я тебе не куколка длинный, Оригина умеет быть ядовитой. Свела же судьба с горсткой неудачников. Я еле успел исчезнуть за поворотом, когда дверь с грохотом распахнулась, выпуская злую покрасневшую студентку. Следом вышли двойняшки, огляделись и вместо того, чтобы пойти к выходу, направились прямо туда, где замер я. Заблудились? Разочарование на их мордашках подняло упавшую было самооценку. «Идем, провожу». Два взрывных несчастья добрались до двери, переписали расписание и поплелись в общежитие. За этим занятием я пропустил, когда разошлись остальные. Судя по тому, что везде было тихо и по зданию не разносились чьи-то вопли, они благополучно покинули академию. Мне тоже хотелось отдохнуть. До вечернего празднества оставалось время, поэтому наскоро от обедов я поплелся в комнату но дойти туда не успел. С воплем а, -а, -а демон на меня налетела служанка. «Что случилось?» — поймал я девушку. «Там!» — ткнула она пальчиком в двери моего жилища. «Демон! Страшный!» Сердце ухнуло в пятки. «Почему именно в моей комнате?» «Я захожу!» — всхлипывала служанка. «Хотела пыль протереть!» Подняла накидку со стола, а он как завоет! «Жуть какая!» — Успокойтесь, все в порядке, — пытался я угомонить девушку. Но стоило выпустить ее, как несчастная умчалась прочь. А я уже понял, что за жуткое существо оставило меня без уборки. — Реус! — широко распахнул двери. — Что за шутки? Меч сверкнул каменьями глазищами и довольно заурчал. — Еще раз спрашиваю, зачем напугал девчонку? — Но ведь хорошенькая же, — прогудел меч. «И что с того?» Так мило испугалась. Набросив на негодника накидку, задумался, стоит ли извиниться. Потом решил, что девчонка сама угомонится, а вот отдохнуть не успею. Помня о том, что в общежитии в комнату может войти всякий, кому не лень, запер двери в спальню, накрыл замок заклинанием и лег. Приятная послеобеденная дрема быстро окутала тело. Я привык спать днем еще в балаганчике, потому что вечером были представления, а ночью развеселые гулянки, на которых спускалась скудная прибыль. Поэтому время для сна приходилось выискивать днем, когда телеги ползли по дороге в дальние дали. Вот и сейчас блаженный солнц не зашел на меня. Во сне прекрасная дева танцевала на залитой солнцем поляне. Она приближалась приближалась. «Аль! Аль, вы живы?» расслышал я сквозь сон и укрылся одеялом с головой. «Альбертинат!» раздался грохот. Дверь пала под ударом, и передо мной замерла раскрасневшаяся деканша и бледный сосредоточенный Аверс. «Слава богине, вы живы!» пролепетала Айдора. «Малышка Кики уверяла, что тут демон». «Единственный демон, которым она одержима, — это глупость», — прорычал я, раздумывая, кто будет менять дверь. «Ох, простите», — заметила Айдора мой взгляд, — «к вечеру все будет исправлено, мы пойдем». И спасители исчезли, оставив меня злым, сонным и беспаленной двери.